Я была очень благодарна ему за то, что он сказал правду. Некоторое время я чувствовала себя несчастной, но постаралась не принимать этот печальный вывод слишком близко к сердцу. Если вашим мечтам не суждено осуществиться, гораздо лучше вовремя признать это и двигаться дальше, вместо того, чтобы сосредотачиваться на разбитых упованиях и надеждах. Рано испытанное поражение — Послушала мне хорошим уроком на всю жизнь. Я поняла, что не обладаю темпераментом, позволяющим мне выступать перед публикой в любом качестве. Думаю, что корень этого явления лежит в неспособности контролировать свои физические реакции. Часть четвертая. Кавалеры, ухажеры, флирт, помолвка. Популярная викторианская игра. Голова первая. Вскоре после того, как я вернулась домой из Парижа, мама тяжело заболела. Врачи и на этот раз не изменили себе, диагностировав уже аппендицит, паротив, желчнокаменную болезнь и ряд других заболеваний. Несколько раз она едва не оказалась на операционном столе. Лечение не приносило никаких результатов, ее страдания не уменьшались. и речь то и дело заходило о хирургическом вмешательстве. Но мама сама неплохо разбиралась в медицине. Когда ее брат Эрнест учился на медицинском факультете, она с большим энтузиазмом помогала ему и наверняка стала бы лучшим врачом, чем он. В конце концов, Эрнест был вынужден отказаться от этой профессии, так как выяснилось, что он не переносит вида крови. К тому времени мама совершенно не уступала ему в медицинском опыте и познаниях. И ни кровь, ни раны, ни физические страдания нисколько не отвращали ее. Я замечала мамин интерес к медицине каждый раз, когда мы посещали зубного врача. В ожидании приема она сразу откладывала в сторону модные журналы «Куин или Татлер» и принималась за медицинские «Ланцет» или British Medical Journal, если только они тоже оказывались на столике. Наконец, потеряв терпение, мама сказала, «Я думаю, что они ничего не знают, раз я сама не понимаю. Главное теперь вырваться из рук врачей». Ей удалось найти врача из породы послушных, и вскоре мама получила хороший совет. Солнце, тепло, сухой климат. «Зимой мы едем в Египет» заявила она, и снова последовало решение сдать дом. К счастью, в те времена расходы на путешествия значительно уступали нынешним и легко покрывались немалой суммой, которую нам платили за Эшфилд. Торки в те поры был зимним курортом. Летом никто туда не приезжал, а все жители Торки обычно покидали его, спасаясь, как они говорили, от страшной жары. Совершенно не понимаю, о какой страшной жаре могла идти речь. Теперь я нахожу, что летом в Южном Девоне дикий холод. Как правило, жители Торки направляли свои стопы в вересковые ланды и там снимали дом. Мама с папой тоже предприняли однажды такую поездку, но жара оказалась настолько чудовищной, что папа немедленно нанял док-карт и вернулся обратно в Торке, чтобы каждый день отдыхать от жары в нашем саду. Короче говоря, торки представлял собой английскую ривьеру. И люди платили большие деньги, чтобы снять здесь обставленную виллу на очень приятный зимний сезон с дневными концертами, интересными лекциями, балами и оживленной светской жизнью.